Степан тяжёлой рысью сбежал с шаткого крылечка, оглядел своё хозяйство, ему показалось, что митингующих у сетки явно прибавилось. Однако массовика затейника Леонида Гаврилина он среди них не заметил. Один КАМАЗ с цементом разгружался, второй ждал своей очереди. Кран Неправдоподобно медленно, так что хотелось его потрогать, тащил бетонный блок. Земля под ногами чуть вздрагивала от ударов. На той стороне котлована забивали очередные сваи. Скорее всего, там должен быть Петрович. А чёрный где может быть? Чернов оказался возле жилых вагончиков. Нагнувшись к металлической загогулине, торчащей из земли, он жадно и торопливо пил. Жёлтая каска была кое-как пристроена на железяке, заменившей кран. "Сошняк?" спросил Степан с сочувствием. Чернов поднял голову, взглянул на него и вновь нагнулся к струйке. Лицо у него было красное, сердитое, и небритое. Напившись, он сунул под мышку каску, закрутил железку и рукавом вытер лицо. — Ты видел, что у нас творится? — Видел. — Когда это началось? Первые стали подтягиваться сразу после семи, как только грузовики пошли. — У Степана? народ начинал работать очень рано и в партнёрах он держал только таких, которые могли обеспечивать работу с самого раннего утра лишь очень раннюю до света работу он считал продуктивной этот их предводитель только один раз показался и потом пропал куда-то а минты только что приехали минты вместе со мной приехали сказал степан задумчиво рассматривая Чернова. «А почему ты здесь ночевал?» «А потому что домой меня не тянет. А на дачу больно далеко», — выпалил Чернов злобно. «А что, ты запретить хочешь?» Степан промолчал. За ночь, вернее, за тот ее остаток, что он провел в собственной кровати, Никакое красивое и благородное решение так и не придумалось. Он по-прежнему не знал, что будет делать дальше, не знал и боялся об этом думать, так боялся, что у него начинало стучать в голове, как только он вспоминал о том, что должен принять какое-то там решение. Как будто хоть что-то в этом деле могло зависеть от его решения. Будь проклят тот день, когда разнорабочий Муркин свалился в этот самый котлован, что сейчас гудит у них за спиной. Гудит, стучит, ревёт моторами, кричит на разные голоса, живёт, работает. Впрочем, если честно, Степану было совершенно наплевать на разнорабочего Муркина. Даже себе он Не мог соврать, что жалеет его. Вот проклят тот день, когда они нашли ту самую тетрадь. Ты в администрацию не звонил ещё? вмешался в его мысли голос Чернова. Не звонил. Я только приехал, а Абелов где? Чернов сплюнул себе под ноги. Откуда я знаю, где? Если он тебе нужен, ты его и контролируй. В Москве, наверное, потому что здесь его совершенно точно нет и не было. Ну, что ты орешь, как потерпевший, черный? Я не ору, мне до смерти надоело все это дело. Я хочу работать, как раньше, утром приходить, вечером уходить и не думать поминутно, кто из нас, кого в следующий момент ухлопает. — Кто-то из нас? — переспросил Степан. Шум стройки вдруг как-то отдалился, словно освобождая место в голове для того, чтобы он, наконец, принял ненавистное решение или уложил бы на это освободившееся место еще что-то столь же пакостное и неправдоподобное, как вчера. Он ничего не хочет узнавать. Ему же вполне достаточно. Он тоже, как и Чернов, хочет узнать. Только одного — чтобы все это прекратилось. Сию же минуту, прямо сейчас, чтобы все остановилось на этой точке. И тогда, может быть, он перешагнет это и станет жить дальше, если сумеет. — Я же не идиот, Паш, — проговорил Чернов устало и... Зачем ты нахлобучил каску? Я же вижу, как ты мечешься. Раз ты не говоришь, значит это как-то связано с нами. Значит, ты перестал нам доверять. Значит, ты знаешь что-то, чего не знаю я, и тебя это мучает. А такого неожиданного всплеска проникцательности Степан даже приостановился. Ничего подобного он не ожидал. А так дружишь с человеком 20 лет, а потом вдруг окажется, что дружил с каким-то вовсе другим человеком, и даже представить себе не можешь, откуда взялся этот и как с ним следует обращаться, особенно учитывая, что он знает о тебе все ведь ты остался прежним я не знаю что ты имеешь в виду черный произнес он осторожно меня тоже достала канитель и все скрывать мне нечего чернов смотрел на него и усмехнулся и все-таки Прежде чем звонить в милицию, поговори со мной, попросил он. Непонятно, может, мы чего и придумаем. Может и придумаем, согласился Степан звонить в милицию, он пока не собирался, хотя понимал, что рано или поздно это придётся сделать. Вот радость, это будет капитану Никаненко, Игорю Владимировичу пойду посмотрю, что там творится, продолжил он, морщись, словно санки со сфальта, ст ASCII вываяя себя с этих мыслей насильственно заполняя голову другими, которые не вопили так оглушительно. Ты слишком тянешь, ты не знаешь, что тебе делать дальше, ты ни в чём не уверен, ты просто жалок и смешон. Пойди. Согласился Чернов. Пойди. Тон у него был ироничный. Я минут через 20 тоже в контору под грибу, чтобы ты без меня не скучал. И тон, и вся фраза были странными, это не лепости не подходили Вадиму Чернову. По крайней мере, тому Чернову, которого Степан знал все эти годы. Кивнув, Степан зашагал к воротам. По широкой дуге, обходя котлован и по привычке вылавливая из нормального рабочего гула посторонние звуки, которых, несмотря на сегодняшнее осложнение, было немного. А так оказалось, что радовался он рано. Как только он, обогнув котлован, оказался с другой стороны стройплощадки, у ворот... Кто-то трубно закричал в мегафон. Толпа подошла ближе к сетке, и Степан перешёл на грузную рысь, опасаясь, что ситуация может вот-вот выйти из-под контроля. Его собственные немногочисленные охранники, сторожившие въезд, подобрались, и по их спинам было видно, что они вполне готовы исполнить свой долг до конца. Степан только никак не мог решить, То ли это, что толпа шумела угрожающе, или от того, что сзади к ним приближался начальник. "От души, Степан, вы матерился, разглядев человека с мегафоном. Вот и наш попгапон. А мы-то не знали, где он и на кого он нас спокинул". "Ты о чём, Андей?" Осторожно поинтересовались рядом. От неожиданности Степан отступил, зачерпнул ботинком песку и остановился. Что ты подкрадываешься-то, Валентин Петрович? Чёрт бы вас всех побрал. Ну, вы что, решили сегодня утром меня окончательно доконать? — Да я и не подкрадывался, — забармотал прораб. — Виноват. Я просто за тобой бежал, я тебе с той стороны махал, махал, а ты не видел и не слышал. — Значит, плохо махал. Степан наклонился, с трудом балансируя на одной ноге, стащил ботинок и вытряхнул из него песок. Носок тоже был весь в песке. Поп-гапон... За решёткой кричал всё громче, так что Степан вполне мог разобрать отдельные слова, долетавшие даже сквозь шум стройки. Не осквернять дело осподнее. Тое дело не пусти. Диататацва ашэмле на нашей «Земле!» — передразнил Степан злобно, натягивая ботинок. «Как же! Это не ваша земля, а наша, о чем у нас документик соответствующий имеется. Ты че такой кислый, Петрович? Или тебя речь не вдохновляет?» «Я где-то клофелин забыл», — сказал прораб и как бы в подтверждение похлопал себя по карманам. «А...» Мне без него неуютно. У меня по весне всегда давление скачет. А где ж ты его мог забыть? Дома? Не знаю, Андрееич, но где-то забыл. Степан завязал ботинок и разогнался. Он испытывал почти мистический страх перед сердечными и всякими такими болезнями. Мама умерла от сердечного приступа ещё от того, что ей вечно было недосуг обратить на себя внимание. "Да я пошлю кого-нибудь в аптеку за этим клофелином", предложил он прорабу. "Домой я тебя всё равно не отпущу, не надейся, а лекарство тебе запросто привезут". "Не надо", перепугался прораб. "Зачем? Я не могу, я могу", перебил Степан. "Ну что, послать?" Одним ухом он слушал стройку а другим — митинг, и ему хотелось, чтобы прораб не забывал свои таблетки. Нет — Нет-нет, ну что ты, Андреич, я еще в машине не смотрел. Может, я их в машине того вытряхнул? — Спасибо тебе.